Глава 14. Первым делом я всё же решил направиться к Торвальду. Всё-таки стоит сообщить ему о том, что Боск мёртв, или вернее сказать, мертва. Ему необходимо знать о случившемся, чтобы реализовать преимущества, которые помогут в борьбе с императором. А если не явлюсь перед ним, то он может подумать, что я провалился и умер. Не лучший вариант развития событий. Хоть мне было и неприятно выполнять поручение некроманта, но это поможет в моем плане, а значит, необходимо. Тем более, что по его просьбе я убил другого некроманта, а это немного сглаживает мое недовольство. Посмотрим, что он скажет мне при встрече. До его замка я постарался добраться как можно скорее, срезая путь как только можно, но и не попадаясь никому на глаза. И даже впустили меня внутрь в этот раз без малейших вопросов и промедлений. Удивительно. Видимо, стражи предупредили обо мне. Лич нашёлся всё в том же зале на своём троне. Вот только в этот раз вокруг было больше народа. Несколько музыкантов, полуобнажённые девушки, что исполняли под музыку неизвестный мне танец. Такое ощущение, что у него тут праздник какой-то. А вот и ты. Васкликнул Лич, вставая с трона: "Все вон!" Стоило этой фразе прозвучать, как все живые испарились, будто по волшебству, настолько быстро ни двигались. А перед этим все же успели склониться перед своим хозяином. "Как видишь, жив, цел, здоров. Вижу, вижу. Прошу прощения за этих людей." Люблю, знаешь ли, насладиться хорошей музыкой и красивыми девушками. Может, я уже и стар, но умею ценить красоту. Хотя, возможно, как раз из-за этого и ценю её больше иного. Ухмыльнулся он, садясь обратно. Ты быстро. Я рассчитывал на куда более долгий срок. Значит ли это, что ты провалился или наоборот, оказался крайне результативным? Второй вариант. Не подавая вида, скривился я. Боск мертва. И, кстати, почему ты не сказал, что это женщина? Женщина? Ого, присвистнул Мак. А я и не предполагал. Знаешь ли, истинная личность Боска была неизвестна никому, кроме императора. Все его видели, все знали, но никогда не общались и тем более не видели его, прости, ее лица. Но ты уверен, что не ошибся? Возможно, это была подстава. На сто процентов ни в чем нельзя быть уверенным. Но вероятность, что это именно боск, была весьма велика. К тому же по силе она очень близка к лордам. К лордам, говоришь? Тогда это точно она». Никого иного, даже приближающегося к нам по силе, просто нет. Совсем никого? Удивлённый загнул я бровь. Совсем. Знаешь ли, мы ужасные собственники и не потерпим конкурентов. Хоть император и запретил убивать своих учеников, но как ты должен понимать, любой запрет можно обойти. Особенно, если сделать всё так, чтобы древний Ничего не узнал. Это сложно, но всё же возможно. Но и есть вторая причина. Несмотря на запрет, сам император вполне может захотеть сместить кого-то из нас, например, меня. Но своими руками он такого сделать не может. А вот если меня убьёт кто-то другой, это совсем иное дело. Вот и получается. Что лучше заранее избавиться от тех, кто приближается к нашей планке? Даже если это кто-то из подчинённых. Даже самые доверенные люди могут предать, стоит лишь назвать подходящую цену. Ане учтёных магов не может быть? Тех, кто скрывает свою силу. Сомневаюсь, что все они добровольно соглашаются умереть. Но мы ведь тоже не идиоты. Хмыкнул Лич. Естественно, все это происходит совершенно случайно. Да, теоретически можно выявить закономерность и все понять. Император уж точно про это знает, просто ничего не делает. Его устраивает подобное положение дел. Ведь таким образом сместить могут и его доверенных магов. И не стоит забывать... Для того, чтобы достигнуть нашего уровня, необходимо наработать обширное количество опыта, который скрытно получить вряд ли выйдет. Как скажете. Ладно, чего ты я разговорился. В любом случае, перед тем как действовать, я всё перепроверю. Что же касается тебя, то сейчас ты мне не нужен. Выбивать других лордов сейчас нельзя, чтобы не привлекать еще большего внимания. Отправлять же тебя на более мелкие дела? Бессмысленно. У меня на этот случай и свои люди есть. Лишь с боском я не мог справиться сам. Нужен был обязательно человек со стороны. Так что можешь вернуться к Рессу и передать, что мы будем готовы примерно через неделю. Хорошо. Не выказав своего удивления, кивнув я. Ах, да, ещё кое-что. Остановил он меня, когда я было начал уходить. Ни одна работа не должна остаться неоплаченной, а уж тем более такая важная. Держи. Кинул он мне мешочек, появившийся будто бы из ниоткуда. Хм. Развязав тесёмки и увидев там сплошное золото, взглянул я на него. Это довольно щедро. Я вообще довольно щедрый человек, особенно когда дело касается моих людей, улыбнулся он, оценив моё удивление. Скажем так, если бы один человек, когда всё закончится, решил принять мою сторону, то я готов заплатить ему единоразово в 10 раз больше и платил бы очень круглую сумму каждый месяц. Я ценю таланты, в отличие от всяких стариков. Но и старики неплохо платят, хмыкнул я. Всё-таки старый хрыч успел утащить свою сокровищницу, прошептал лич себе под нос. В 20 раз больше. Мне нужно подумать. Такие вопросы не решаются вот так просто, пожал я плечами. К тому же я предпочитаю играть на стороне победителя. Но пока ещё не вижу конца той игры. Что же, я тебя понял. Тогда увидимся позднее, и я тебе покажу, что победителем тут могу быть только я. Оскалил лич свою костяную улыбку. Тогда не буду задерживать. Было видно, что он не очень доволен полученным ответом. Но на это и был расчёт. Согласись я сразу, и он бы мне ни за что не поверил. «Сейчас же он уверился, что мне просто нужно больше денег, но и уверенность в собственной безопасности. Как раз те причины, которые ему самому понятны и известны. Вот пусть и дальше так думает». К Крессу я отправился сразу же, двинувшись в сторону расположения маяка, который ему выдал. «Пора с ним снова встретиться. У меня есть вопросы. Да и стоит понять, что он задумал». За это время Мак успёл мигрировать немного дальше, чем я ожидал. Но проблема это не доставит. Разве что придётся чуть дольше до него добираться. Остаётся только надеяться, что он не использовал этот сигнал, чтобы заманить меня в ловушку. Стоит быть осторожнее. Когда я вышел к месту, куда указывал мальчок, то моим взору предстала небольшая лесная полянка и деревянный сруб на ней. И всё это прямо в самой чаще леса. Сигнал исходил из дома. Значит, вот где он живёт. Или скорее, это одна из его временных баз. Я бы на его месте поступил именно так. Оставаться на одном месте опасно. А вот устроить себе несколько благоустроенных лёжек вполне логично. Всё же и о комфорте забывать не стоит, тем более, когда есть столько свободного времени. Можно очень хорошо устроиться. Да и ищут его уже давно, не так активно, как поначалу. Он бы мог так еще сотни лет прожить, и ничего бы не изменилось. Но, видимо, решил, что другого шанса не предстается, и решил действовать. Я не спешил идти вперед, предварительно проверив местность магическим зрением. И, честно скажу, совершенно не зря. Этот маг, тот еще параноик. Ловушек и сигналок тут была целая куча. Нет, я бы смог всех обойти, но зачем? Это заняло бы время, которого у меня не так много. Да и я ведь не убивать его пришел, а просто поговорить. «Кресс! Выходи, есть разговор!» — крикнул я, стоя на краю поляны. Прошла пара минут, но ответа не было. Я уж было думал крикнуть вновь, но в доме началось шевеление. И вскоре распахнув дверь, вышел маг. «А, это ты? Проходи давай. Чего там стоишь?» Махнул он рукой, и все ловушки разом деактивировались. Старик выглядел точно так же, как и в прошлый раз. Уверен, что сейчас точно так же держит ту хитрую защиту, которую я не смог преодолеть. Перепроверив проход, я медленно двинулся к дому. Силен. Если он сможет так же быстро активировать их снова, то мне и не поздоровится. Не говоря уже обо всех иных его способах защиты и атаки. Присаживайся, кивнул он на пенёк рядом с домом, сам садясь на второй. Может, хочешь чего-то выпить? Нет, спасибо. Давайте лучше перейдём к делу. Я так понимаю, ты встретился с Торвальдом? Да, он согласился участвовать в свержении империи. Более того, сказал, что сейчас самое время. Когда все источники питают защиту континента, оборона замка в это время ослаблена. Это хорошо. С его помощью всё станет намного проще, покивал старик. Он ведь что-то просил тебя выполнить? Убить Боска. Я сделал это. О, неожиданно. Я думал, он более осторожный. Но столько лет прошло, мог и потерять хватку. Никто не застрахован от ошибок, присвистнул он. Это хорошо. Значит, он не сможет нам помешать на раннем этапе. А когда всё начнётся, то будет слишком поздно. Будем надеяться на это. Кстати, как там Торвальд? Всё так же чахнет на своём богатством? Ну, можно сказать и так. Хотя ращедрился, пытался подкупить меня, предлагая весьма приличные суммы. Узнаю у старика. Ххотнул он. "Но ты не волнуйся. Это для него в порядке вещей. Хоть он и любит золото, но в то же время умеет его правильно тратить. Иначе не занял бы то положение, которое имеет сейчас. Главное, что он всегда вкладывает деньги, зная, что это купит сы принесёт намного больше. Он, кстати, передал, что всё начнётся через неделю. Понятно. Я буду готов". Кивнул старик своим мыслям. на секунду задумавшись. «Вы уверены, что удастся убить императора? Даже несмотря на ослабление защиты замка, сам он слабее не станет?» «Шанс есть, и он велик. Если мы нападем все вместе, то должно получиться. Тем более, если у него не будет доступа к источникам. Он станет вполне обычным магом. Да, очень сильным и опытным, но все же не всемогущим», — покивал старик. Один на один его никто из ныне живущих не сможет победить, только вместе. Иначе я давно бы попытался это сделать. Чтобы подобное совершить, нужно проникнуть для начала в замок. А я не вижу, чтобы у вас была армия. Сделать это в одиночку для меня намного проще, чем ты думаешь, отмахнулся лич. Став мне только прийти под его ворота, как он сам их распахнёт. А если попрошу о дуэли, то не откажет. Вот только я заранее знаю, что это будет сущим самоубийством, так что и не делаю подобную глупость. Резона, хоть и остаётся шанс, что он вас просто убьёт. Маловероятно. Хоть и прошло немало времени с моего бегства, но если он за более долгие годы не изменился, то и сейчас ничего не поменяется. Не стоит считать его бездушным чудовищем и воплощением зла. Он такой же человек, как и мы с вами. Ему свойственны человеческие слабости, по крайней мере, часть из них. Хорошо. Попробуем этот вариант. А если не справимся в прямом противостоянии, то я попробую по-иному решить этот вопрос. Ты? скептично взглянула на меня. Боюсь, даже с такими навыками ты ему не ровня. Банально не сможешь пробить щит, что он никогда не снимает с себя. Сил просто не хватит, хотя... Я тут кое-что вспомнил. Есть тут неподалеку одни старые развалины, что некогда были замком. Очень древний развалин с не менее древней историей. Но не это сейчас интересно, а то, что когда-то данный замок принадлежал магам теней. «Значит, они тоже жили на этом континенте?» — вскинулся я. «Конечно!» «До того, как наш континент покорился императору, на нем жили маги всех стихий. Просто тогда большинство из них было убито, а часть сбежала на ваш континент», — пожал он плечами. «Впрочем, сейчас не об этом. Так вот, замок! Его тогда велели разнести по камушкам. Уж больный император недолюбливал тех, кто находится под покровительством Хель». Естественно, что его развалины уже давно тщательнейшим образом обыскали и унесли всё, что только можно было. Но вы ведь, теневики, любите прятать своё имущество так, что другие маги не могут этого найти. Прошли сотни лет, но кто знает? Может, там и осталось ещё что-то. По крайней мере, от того места чувствуется время от времени эманации магии теней. «Где это место?» Вскинулся я, как охотничья-гончая. Сдержать я себя не смог. Еще бы! Все, что было связано с магами теней, для меня было крайне ценно. Ну а как иначе может быть? Я ведь самоучка, по сути своей. А если там лежит хотя бы одна книжка с плетениями, это может многое изменить. Да любая мелочь, связанная с родственной мне стихией, может пригодиться. А шансы действительно были. Всё, что спрятано в тени, там и остаётся, если только не найдётся иной теневой маг. Но сомневаюсь, что тут было много таких. С другой стороны, теневикам унести своё самое ценное имущество не составляет проблем. Так что если уходили местные теневики сами, то наверняка унесли наиболее ценное с собой. Да вот, иди в эту сторону примерно десяток километров, а там сам его почувствуешь. кнуло он пальцем в нужную сторону. Ничего не могу гарантировать, но попытаться стоит. Благодарю, это может пригодиться. Да не за что, отмахнулся он. Если мои слова помогут тебе стать сильнее, то это пойдёт всему нашему плану на пользу. Только не помри там. А то кто знает, какие ловушки там могли остаться. Твоя смерть, конечно, не поменяет моих планов. Всё же сейчас Действительно самый оптимальный вариант. И ждать я больше не буду. Но всё же станет чуть сложнее. Твои силы это скорее не ударная мощь, но фактор неожиданности. Император не привык сражаться с магами иных стихий, кроме нашей. А тут будет такой отличный раздражитель. Благодарю за веру в мои силы, фыркну я. Я лишь констатирую факты. Ты слаб, и это никак не изменишь. И даже твоё убийство Стертна ничего не меняет. Он тоже был слабоком. Пропасть между ним и древним огромна. Тогда я, пожалуй, пойду, попытаюсь стать сильнее. Кивнул я, вставая с пенька. До встречи, махнул он рукой. Если вдруг помрёшь, то я схожу к тем руинам и подниму твоё тело. Хоть так поможешь. Может получиться что-то интересное с теневика против императора? Все средства хороши. Я удалился с этой полянки. Честно говоря, последние его слова стали немного раздражать, хоть я и понимал, что это правда. Я слаб, но даже учитывая, что некроманты предпочитают сражаться поднятыми трупами, они всё так же определяют мощь по прямому противостоянию. А это всё же не моя стихия. Не люблю так сражаться, хоть и приходится. Впрочем, учитывая блокировку доступа к теням, только это мне сейчас и остаётся. Естественно, про патриарха Латом, Лилию и Профа я ничего говорить не стал. Не зачем ему знать, что у меня есть союзники-маги. Тем более столь сильные, как Латом. Дед Лилии, судя по моим ощущениям, посильнее этого некроманта будет. Но вот сильнее Леон Императора? Не уверен. В любом случае их помощь мне может пригодиться как запасной план, если всё пройдёт не так, как планировалось. А учитывая, что гладко мероприятие по уничтожению сильнейшего некроманта этого мира по определению не может пройти, то помощь их точно пригодится. Впрочем, не это сейчас занимало мои мозги, а возможность прикоснуться к тайнам древних магов теней. Это будоражило моё воображение. Да, я не забывал, что всё ещё есть шанс, что эти руины могут быть ловушкой. Но сейчас ничего не способен с собой сделать. Я мог не проверить такую информацию. Даже окажись руины ловушкой, лучше точно знать это, чем потом ещё долгие годы корить себя, что не решился рискнуть. Так что со всей возможной скрытностью, погрузившись в тени, я рванул к своей новой цели.